Глава 35. Амир. Махнув рукой, сажусь прямиком на ступеньки в тонких домашних брюках. Смотрю, как в небе ярко сверкают залпы цветных огней и буквы медленно-медленно расплываются на золотые искры. Хороший же салют, тармашит меня Тимур. Что не так? Только не говори, что тревога снова была ложной. Нет, не совсем ложная, родила. Но ну, чего такой кислый? «Негра родила тебя, что ли?» «Нет», — я аж подавился. «Все в порядке. Ребенок розовощекий, горластый». «Стручок у него маленький, что ли? Он у всех вначале маленький, а потом как вымахает, ел...» Рассекает ребром ладони в воздух, ударив себя по локти, демонстрируя, какой величины вырастет причиндал у моего ребенка. «У ребенка вообще нет стручка», — говорю раздраженно. «Как это?» Света родила девочку. «О!» Тимур переводит взгляд на небо. Новый залп, новая надпись. На этот раз красный с золотом. «С рождением сына!» «Э-э-э... Салют отменить не могу. Пусть добахает новый закажем. Ребенка не подменили?» Уточняет. Я подлетаю резко вверх и кашусь на брата Зверски. «Не подменили!» «Я там все время находился, под дверью стоял. Мимо меня даже муха не проскочила». Значит, твоя дочка. Что ж, лепила иногда ошибаются, пожимает плечами улыбнувшись. Девочка, это же хорошо, а не красивые вырастают. Моя сестра Динка красотка, прямо как я, хмыкает. Смотрю на его взрослую бородатую рожу мужика, у которого даже на шее наколка. Красапед, ёпта. Никогда больше такого не говори. Как назовёшь? Не та гиром же? кретин. Ясно же, что не та гиром назову. Надо подумать, надо. В голове пустота просто. Что киснешь? Я не кисну, я пытаюсь решить. Ты не представляешь, сколько всего изменить надо. Там к выписке всё готово, тачки разукрашены, подписаны. Комната, няня, репетиторы, тренеры. Какие тренеры? Настараживается Тимур. По плаванию, вздыхаю. Я сына на плавание записал с грудничкового возраста. выбил ему мастера по плаванию, который олимпийское золото несколько раз подряд брал. В конный спорт записал. Тогда хрена ли ты тут торчишь и время теряешь? Тимур хлопает себя по ляшкам. Сколько всего надо сделать? Пойдём решать, что ли? Только воды глотни, выглядишь не очень. Ну воды? Нет, лучше водки. Вечер следующего дня. Художественная гимнастика? Предлагает Тимур Вроде красиво. Нет, травмоопасно. Там детей с детства ломают. Дочь туда не пойдёт. Скомков очередной лист бумаги в шар, запускаю его в урну, которая уже переполнена. Так да к чёрту тебя. Имя-то не выбрал, спорт тоже не выбрал. Всё, надоело уже. Брат встаёт и потягивается всем телом, хрустнув позвонками. Ну, главное мы сделали, да? На выписку машину заказали. Цветы, шары, аниматоры. Пузыри мыльные. перечисляю самое основное. Комнату за 3 дня закатают в другой цвет. В какой? Со Светой сегодня нужно по цвету решить. Сам что, никак? Мы из-за синего вдрызг поругались. Выберу не тот цвет, она на меня полжизни будет дуться. Лучше уточню и потом строителям за срочность доплачу. Просматриваю длинный список. Игрушки заказал правильные, пелёнки, ходунки, предметы интерьера, шмотки, щёлкает пальцами брат «А-а-а-а!» — хлопаю из себя по лбу. «Как я мог забыть? Вещи! Моя красотка сейчас в синем щеголяет, прикинь!» «Пофиг в каком, главное здоровое, не забудь про украшения!» «Она маленькая, какие ей украшения?» «Пустышку с золотым ободком!» «Я бы с бриллиантовым заказал!» — говорит на полном серьезе. «Цепочку к ней, чтоб не потерялась, само собой! Золотую и брошку такую в виде коронки, чтоб кофточки цеплять!» С удивлением смотрю на брата. «Надо же, какие глубокие познания в детских аксессуарах!» «У моей сестры Дина двое детей, забыл, так что я хоть сам не тороплюсь потомством обзаводиться. В этой теме секу больше твоего. Вроде все есть, да? Кроме имени?» «Кроме самого главного», — вздыхают тяжко. Весь день голову ломал, так ничего путного на ум и не пришло. «Какое бы имя выбрать?» «Тагир» звучало круто, а вот девочку как назвать? «Мадина», «Аиша», «Азиза»? Тьфу, нет. Сразу «Мираса» напоминает. «Динара»? Нет, слишком избита и просто. «Пусть баба сама дочку назовёт». «Чё, чё ты там вякнул?» «Пусть сама имя выберет, говорю». Брат наливает себе в стопку последней капли спиртного и выпивает махом. Дин к своего мужа придурка военного любит как кошка, но была готова глаза ему выцерапать за то, что он не хотел брать то имя, которое ей нравилось. Он вообще решил, будто бабка должна моей племяннице выбрать. Дина очень обиделась. Ага, и ты ей помог выбить желаемое. Поправил фейс мужу сестры, скажешь не так. Ну, допустим, так. Хрустнул кулаками брат. Моя сестра имела полное право называть дочку так, как захочет. Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Я просто не могу пустить на самотёк важный момент. Пусть выберет имя, потом тебе будет благодарно. А если она что-нибудь дурацкое выберет. Твою дочку вроде не глупая баба рожала, но если что не так пойдёт, сделаешь дочеред войное имя. Это сейчас в моде. Ты гений. Всё так просто. В роддом собираюсь быстро, расстояние пылью летит под ногами. Я не ощущаю времени. Меня буквально распирает от счастья. Гадаю, как там моя капризная царевична? Уже отдохнула, набралась сил после сложных родов? Я не беспокоил её, но мне передавали сведения, что Света в порядке. Соскучился безумно. Люто, до да дрожи в каждой клеточке тела. Некоторое время я только о ребёнке и думал, в шоке пребывал. Сейчас вдруг понимаю, что Света могла всякой херни надумать. Всё из-за моих слов, тех самых. Мол, не подменили ли вы мне ребёнка? Надо же было так сказать. Язык мой сболтнул прежде, чем я выяснил все подробности. Света могла обидеться смертельно, возненавидеть меня каждой клеточкой кожи. Признаю, у неё есть на это полное основание. Мои слова звучали по-ублюдски, но я готов сложить повинную голову к ногам своей красотки. Пусть делает, что захочет. Отрубит лих или даже Фудбик может пару раз ею сгонять. Я не обижусь, потерплю, лишь бы простила. В голове нарепите только мысли о Свете и о дочери. Снова о Свете, от любви распирает моей девочки. А-а-а. Сем. Тимур что-то болтает. Я вообще не думал, что он зачастит в гости, но вот снова рядом. «Как тебе?» — спрашивает с довольным видом. «А?» «Я тебе с десяток имён назвал, ты не слышал, что ли?» «Я о другом думал». «К тому же ты сам сказал, как захочет назвать сама Света, так пусть и называет». «Лады, но ты всё же запасные варианты выслушай». «Валяй». «Слушаю, бубнёж басом». «Ага, ага, киваю, пропускаю. Стоп!» «Чего, чего?» — прерываю. «Анж Эрика? Это ещё что за имя?» «Скажи, круто звучит, меня прямо осенило», — поясняет Тимур, делая ударение на «э». «Анжелика и Эрика, что непонятного?» «Анжелика, в честь моей и твоей мамы!» «Здрасте», — выпадаю в осадок. «Моя мама, допустим, еще к делу отношения имеет, но твоя-то тут при чем?» «Как при чем? Тебе что, моя мама не нравится?» «Э-э-э», — давлюсь. Эрику тетка язвык не повернется назвать. Изящная даже в преклонном возрасте, вкус тонкий. Нравится, конечно. Вот. А кто вас со Светкой помирил? Я без кого меня бы не было, без родителей. Скреплю зубами. Святая Святых Тимура это его семья. Он их просто боготворит. Но пусть в своём углу боготворит, а в мой угол не лезет. Анжерика звучит почти как эта жёрка. Когда заведёшь своего вотпроска, так это жёрками и называй. А моё не смей. Да пошёл ты, замолкает. И то хорошо, мы подъехали к род дому. На огромная корзина цветов едва помещается в руках. Пока тянул, думал, пупок развяжется. В дверь с трудом пролезает, занимает почти весь лифт. Дай бог в палату войдёт, не в коридоре же ей стоять. Перед дверью палаты перевожу дыхание. Ощущение, как будто с трамплина прыгать собираюсь с очень высокого трамплина. Волнуюсь. За дверью моя капризная Света, обидчивая царевишна, ранимая, особенно в момент появления ребенка. А я по-крупному накосячил. Как бы мне в голову грязный подгузник не прилетел и на путствие следом, куда я могу пойти. Хватит стоять. Решительно открываю дверь и вхожу. Света привстает с кровати, держится за детскую колыбельную, в которой лежит комочек в ярко-синем костюмчике. Космический неон, кажется, так назывался цвет. Амир, выдыхая от света, она ждала меня, может быть, даже не спала целые сутки, мучилась неизвестностью. Ждала, я понял это, по глазам, вспыхнувшим радостью и облегчением, по пальцам, крепко сжавшимся вокруг спинки кроватки. Лицо измученное и резко похудевшее после перенесенного испытания, улыбка с трудом держится на губах. Мои слова замирают в глотке. Намир, я родила девочку. Света говорит быстрее меня. Дочка, не наследник, которого ты хотел, которого нам прогнозировали. Иногда врачи ошибаются с полом. Факт остаётся фактом. Девочка, я знаю, как для мужчин твоей национальности важны первенцы-наследники. Девочки для вас второй сорт. Я родила девочку. Если ты не готов мириться с рождением дочери, то тебе лучше уйти прямо сейчас и оставить меня в покое, дав шанс на спокойную, свободную жизнь. выдавливает. Молчу, но жду, что ещё она скажет. Тираду света выдала просто огненную, к стенке припёрла одним взглядом. Видно, что измучена, едва на ногах держится, но готова мне глотку перегрыз за свою. Это я в ней и люблю, моя маленькая дикая женщина. С ней и на необитаемый остров не страшно попасть. Совсем справимся. Ты всё решила, что ли? Слово мне не дала сказать. Я знаю, ты ждал Тагира. Тагира я получу, сурово свожу брови к переносице. Что? Как-нибудь в другой раз я получу желанного наследника. А пока ты ещё какой-нибудь херни не придумала, скажу сразу. Попытки будут только с тобой. И Тагира мне родишь именно ты. Только ты и никакая другая. Что? Лицо Светы освещается мгновенно. Улыбка становится ярче, набирает обороты. Я бы ослеп, если бы не светил ей в ответ точно так же. А чего ты хотела? Но я услышала твои слова, не подменили ли тебе ребёнка. Переполох в больнице не прошёл мимо меня. К тому же персонал только и говорит о салюте с именем Тагира. Решила, что ты, даже не знаю, не хочешь девочку и откажешься от... от нас. Даже не мечтай, что я от тебя так быстро отстану. Ты должна будешь родить мне Тагира. улыбаюсь. Но я рад и дочке, только имя надо придумать. Мы всё ещё стоим на значительном расстоянии друг от друга. Я уже придумала. Можно? Сейчас цветы занесу и буду готов слушать. Цветы? Оглядывается из-за меня. Бледнеет при виде огромной корзины. Ты ограбил цветочный магазин? Нравится безумно. Затаскиваю корзину с цветами, закрываю дверь. Ну что ж, перейдём к официальной части знакомства с дочкой. Всё ещё стою у порога. Извини, что меня так долго не было. Я готовился. И как? Успешно? Честно, не знаю. Я вроде всё сделал, но самое главное это здесь. Ты, дочурка, она кроха совсем. Поддержать хочешь? А можно. Нужно, улыбается Света, смотря на меня как-то лучисто, мягко и по-особенному. Раньше так не смотрела. Сама ко мне подходит и берет за руку, подводит к детской кроватке. «Ну говори, как назвала?» – прошу нетерпеливо. «Тиана», – отвечает, едва слышно. «Тиана?» «Да. Тебе не нравится?» «Анварова Тиана Амировна», – проговариваю каждую букву с Макоя. «Это охренеть, как круто звучит!» «Тебе правда нравится?» «Лучше и быть не может. У нее твой носик. Выдыхаю, склонившись над крошкой. Хочу взять на руки, но она так сладко спит, вдруг проснётся. Боишься, что ли? Очень, признаюсь честно. Перехватываю ладонь Светы и сую себе под пиджак к сердцу. Чувствуешь? Раньше такого не было, аритмия бешеная. Сейчас порвётся к чертям. Не порвётся. Я склею, обещает, накрыв мою руку своей. Обещаю. И целует. мягко, нежно обволакивающе. В ней что-то изменилось, стало другим. Вкус губ всё тот же, но оттенки, которые Света в него вкладывает, другие. Я зачарованно пью их из губ Светы, впервые понимая, что значит забота и нежность, искренность в одном флаконе. От этого моё сердце ещё сильнее бьётся, мучительно на разрыв, пробивая клетку, ломится в рёбра, шумит в голове частым пульсом. Мы целуемся самозабвенно. Я крепко сжимаю Свет в объятиях. Когда поцелуй разрывается от недостатка кислорода в лёгких, могу выдавить лишь одно: "Спасибо". Слово одно единственное, но я вживаюсь в него всем, что чувствую. Весь спектр эмоций, каждый вдох, каждую мысль и натянутый нерв. Ощущаю, что она понимает. Да-да, сейчас Света точно понимает, сердце мы знает, что я не лгу. Не изворачиваюсь, не играю. Спасибо за всё, родная. Выписка прошла как нельзя лучше. Совершилось всё, что я запланировал, чётко, минута в минуту, без задержек проволоччика и опозданий. Без сюрпризов не обошлось, разумеется. Я сообщил своим родителям о том, что стал отцом, но не ждал, что они приедут. Причём не одни, а в компании родителей и бабушки Светы. Честно, когда я увидел возле роддома эту в атагу и понял, что мне между ними даже мосты знакомства наводить не нужно, удивился безмерно. Думал, после рождения дочери меня ничем не удивить. Но оказывается, я в этой жизни ещё мало чего знаю. Родители сами познакомились с родителями Светы, прежде чем мы со Светой сделали это сами. Смотрю на их довольные лица и начинаю подозревать, только ли познакомились? И они пошли дальше. Может быть, уже за нас со Светой и дату свадьбы обговорили и будут потом с двух сторон продавливать к этой самой нужной дате. Чёрт их знает. От папаши всего можно ожидать. После череды поздравлений и знакомства с мамой и бабушкой Светы, подхожу к своим, задав им лишь один вопрос. Как? На родители переглядываются. Делают вид, что не поняли мой вопрос. Как вы объясните то, что уже знакомы с родителями Светы? Мы только собирались позвать вас всех и представить друг другу. Уже всё сделано, улыбается мама. Хорошая семья, мы нашли общий язык. Но как? повторяю растерянно. У тебя свои заботы у нас свои, отвечает отец. Нужно было осмотреться и познакомиться с семьёй Светы непредвзято. Мама крепче сжимает пальцы на локте отца. От меня не ускользнул этот крошечный жест. В чём дело, настораживаюсь. Ни в чём. Папа прошерстил биографию семьи Раисовых до седьмого колена, догадываюсь. Причём уже давно, качает головой мама. Сразу же, как только узнали, что у тебя будет ребёнок от этой девушки. Подождите. Как это сразу же? И давно вы знаете? Давно, отвечает за отца мама. И поверь, мне стоило очень больших усилий помешать твоему отцу вмешаться. и позволить вам самим разобраться в сложные моменты. «Ну да, ну да, пошел я нахер», — фыркает отец. «Рустам, я так не говорила. Просто мы, как никто другой, знаем, что вмешательство в семье иногда только осложняет ситуацию». «Ты права», — признается отец. Провожу рукой по волосам. «Что ж, если вы уже знакомы, перейдем к приятной части. К банкету». «Амир, надеюсь, все пройдет в стенах дома?» — уточняет мама. Ты даже себе не представляешь, как после стен родильного отделения хочется поскорее оказаться в родной знакомой обстановке. В ресторан всегда успеете». «Света тоже так сказала. Рад, что у мамы со Светой мысли сошлись. Значит, поладят. Поэтому банкет проведем в стенах нашего дома». «Тамара, глянь, у Тианы носик светен!» — слышится восторженный голос отца Светы. Гордо расправляю плечи. Так и есть, самый красивый носик в мире. Ну что, поехали домой? предлагаю всем. На два слова, просит отец отведя в сторону. Большие деньги, большие соблазны для посторонних. Ты должен всегда знать, где находятся твои близкие. Намекаешь на отслеживающие маячки? Зачем намекать? Прямо говорю, как есть. Откровенно говоря, я об этом уже позаботился. Молодец, хлопает по плечу. Горжусь. Но всё же позаботьте, чтобы это был не один единственный маячок, а несколько. Вдруг один выйдет из строя или окажется снятым. Па, ну ты чего, меня будешь учить? Амир, слушай отца, вмешивается мама. Он знает, о чём говорит. Не спорю, только уже всё сделано. Хорошо, если так. Вечером шах и мат. Гордо выдаёт Сабит Азаматович. Мой папаша делает крайне удивлённый вид. Быть такого не может. Где прошляпил? Отец Светы посмеивается только. Выруст там ещё 4 хода назад могли исправить ситуацию. 4 хода? Давайте покажу. Наблюдаю за игрой отца, недоумеваю, что за хрень. Даже я отца Светы сделал бы в шахматы, а уж мой папаша Играя в его стихи, всего два раза у него выигрывал. Дождавшись паузы, цепляю отца за рукав, оттаскивая в сторону под предлогом выпить. Ну и что это сейчас было? Где? Ты мог выиграть у него и не четыре хода назад, как хвалится Сабит, но намного раньше. Мог, отпивает неспешно. Ну почему не выиграл? Ты учил меня выигрывать. Учил, а сейчас научу ещё кое-чему. Иногда нужно сдаваться. Ты поддался. Ложанул, выдаю расстроена. Амир, семья Светы уступает в финансовом вопросе. Да им хоть небольшой повод для гордости. Да причём здесь деньги? А не дружная и хорошая семья мне нравится. Мне тоже, поэтому чего тебе стоит дать им повод для гордости? Хмыкает отец. Проигрывать иногда приятно, ячит взглядом маму улыбается соблазнительно. Очень приятно. Иди уже, Ловелас, отправляй его прочь. Пригласи маму потанцевать, она обожает эту мелодию. Охотно отдаёт мне пустой бокал. Наблюдаю за собравшимися с улыбкой. Бабушка Светы караулит свою правнучку, не сводя глаз с колобели. Через минуту ко мне присоединяется Света, обняв за локоть. О чём задумался? Хочу распустить клинику центр материнства. Показательно. Что? Ну почему? Потому что денег дерут уйму. Пантов много, а безопасность средняя. Персонал халатный, ошибается часто. Амир, может быть, передумаешь? Может быть, пожимаю плечами. Или не передумаю. Света пытается увести разговор в другое русло. Твои родители очень красивая пара, до сих пор влюблены друг в друга. Так и есть, киваю. Знаешь, думаю, мы счастливы вдвойне. Мы взяли от родителей самое хорошее. Впереди нас ждёт только лучшее. «Лучше и не скажешь». «Да, говорить я умею. Гордо расправляю плечи». «Павлин», — шутит Света. «Что я в тебе нашла?» «Бездну обаяния, внешность, характер». «Резюмирую, ты от меня без ума». «Что еще важнее, ты сам от себя без ума». «И от тебя, кстати говоря, тоже».